Василий Рузаков. Последние кинозрители. Наверное, я слишком долго живу. Я помню время, когда сходить в кино было целым событием. Премьеру ждали неделями, на нее шли с з а м и р а н и е м сердца, а иногда и рисковали ехать в чужой район, рискуя получить по морде, если только там можно было увидеть какой-то фильм. Я достаточно стар, чтобы посмотреть восставшего из з а д а в к и н о театре, а потом хвастаться этим перед молодыми, видевшими его на кассете, а потом дожить до молодых, для которых название этого фильма пустые слова. Мы порвем твою душу в клочья, конечно. Мы столько всего можем показать тебе, и они могли. В в и д е о к а с с е т ы были огромным чудом, которое вам нынешним трудно осознать. Тебе не нужно было больше ждать, когда, подогревая падающие сборы, на экран повторно выпустят смертельную битву. Ты мог иметь ее дома. Это казалось счастьем, огромным, даже слишком большим. Потом пришли DVD или Blu-ray, потом и они ушли. Появился интернет, и найти большинство фильмов стало не сложнее. чем разогреть в микроволновке пиццу, этим счастьем мы уже не захлебнулись, привыкли, наверное. Но что-то незаметное ушло. Мы разучились спускаться в темное ч р е в о кино театра и дышать там слитно, как большой красивый зверь, забившийся в любимую нору. Мы разучились вдруг не сговариваясь выдыхать в один голос с экраном. Я никогда не пью вина. Что-то ушло. Способность пересматривать д о р е з е в глазах осталась, а умение обсуждать захлеб ушло. Каждый зритель как-то незаметно стал одиноким в своей любви к э к р а н у равнодушие или вежливом интересе. Мой клуб стал моим как-то тихо, незаметно даже для меня. Сначала сюда приходили другие люди, молодые с горящими глазами. Они читали Достоевского и Сартра, чем заставляли меня морщиться. Они смотрели Гринова и г а д а р а чем заставляли меня улыбаться. Постепенно среди них появлялись такие, как я, лысые, пузатые, с усталыми и добрыми глазами. Постепенно здесь начинали смотреть и другое кино. Контракт рисовальщика сменил Караваджо, а потом Панаклонный. По в то, что могли бы хранить в Аленфер парижской синематеки. Бурю сменили т р а м а и Джульетта, а там дело дошло и до голиозских люз с бензопилами или девочки-вампирши против девочки Франкенштейна. Мы любили кино за его дикость и свободу, за невероятные повороты и ракурсы, даже если порой невероятная была только глупость такого фильма. Как ни странно, когда пропали любители Линча и Кавки, нас оставили в покое, позволяя дальше крутить свои фильмы. Только зрителей становилось все меньше, а силы еще меньше, чем зрителей. И сегодня, придя в п а р а т н у ю я знал, что буду показывать свои последние фильмы. Их стоило выбрать с т о л к о м И я выбрал, наверное, даже лучше, чем сам понимал. Пока на экране шел первый фильм, а я смотрел его через маленькое окошко проекционной. Я был рад, что сижу в темноте, а не там среди немногих пришедших. За эти годы мы смотрели с ними о зомби и пришельцах, оборотнях и вампирах. Мы видели, как белолугоши в последний раз нюхает возле дома цветы, а в голове в это время бились строки, которые он никогда не слышал. And e a d u n d e a d u n d e a d б е л о л у г о з s dead. н о сегодня я выбрал другой фильм. В нем не было чудовищ, так уж вышло. Только на т и т р а х я не вынес, понадеялся на старенький проектор, способный отключиться сам. Я шел по коридору к своим друзьям, чьи вкусы за эти годы я узнал лучше, чем их имена. А вслед мне вонзилось кинжалом. По земле броди, где хочешь, хочешь к звездам улетай. Лишь прошу, ни на минуту, ты меня не покидай. Когда я вошел в зал, неожиданно свет зажегся, и я увидел их лица так, как раньше на них не смотрел. Но почему-то мне это все не показалось странным, словно я откуда-то знал, почему эти старики приходят сюда. Вот один из них, к о с м а т ы й вечно нечесанный, в пушистом сероватом свитере. Только теперь я понял, что шерсть все это время была его собственной. А его сосед бледный с красными, ну это же не от слез, да, глазами. За с т е н ч и в о прячут клыки, слишком длинные, если задуматься. Я смотрел на них и замечал то, чего не хотел видеть рядом. Они приходили ко мне, чтобы увидеть себя на экране. Зомби, оборотни, вампиры. Их становилось все меньше, все сложнее было найти приют. Мы все понимаем, сказал красноглазый сквозь свои клыки. Это прощание, да? Но ничего, мы видели это много раз и, может быть, однажды увидим снова, как появится то место, где нас ждут. Но ты достойно попрощался с нами, старик. Только ты же знаешь, что сеанс должен быть двойным. Что еще ты нам приготовил? Я посмотрел на них, О, не таких, как я, еще более сумасшедших и больных, и сказал. Есть только один подходящий фильм. И Я и все остальные, увидев его в первый раз, ругались матом от возмущения. Но те, кому хватило мужества вернуться, со временем понимали, что любит его все сильнее и сильнее. Угадаешь, что это? Вампир ухмыльнулся и кивнул. Попытаемся. А потом в с е о н и хором сказали то единственное, что могло прозвучать. ไอ้ซาสตันด์น้ำต n ไม่สิฟลิดแล m ความโ s รธกำ i ัง р พิ่มขึ้นหรือว่าจะารกล่าที่ดีกว่านี้ได้ไหมฉันมอ